Глава 31. Территория Академии на ночь не запиралась, хотя будочка с охраны у ворот имелась, и в ней даже время от времени скучал вахтёр. Ужасно любопытный старичок. Нас он проводил таким многозначительным взглядом, что стало ясно, рассказы про поручения ректора мою репутацию вот вообще не спасут. Не скажу, что сильно за неё переживаю, вряд ли кто-нибудь из моих нынешних знакомых станет моим будущим супругом, но дракона хотелось прибить, ну или хотя бы пнуть из вредности. «Ты сопишь», — констатировал Драгблат. пытаясь не воспламениться», — процедила я. «Люди не умеют», — заметил парень. «А драконы умеют?» «Во время первой трансформации», — кивнул он в ответ. И только сейчас я поняла, что вляпалась по полной. Ну, то есть я и до этого догадывалась, что метка на моей руке — такой себе подарочек от жизни, но лишь сейчас осознала весь масштаб бедствия. Я практически ничего не знала о драконах. «Нет, ну то есть общие сведения-то имела, но деталей ровно никаких. А в моем случае это может быть вопросом собственной свободы. К счастью, благодаря Виктору, у меня под боком есть первоисточник, который можно допросить с пристрастием. Ну или без пристрастия, а то как-то уж очень чарующий он на меня поглядывает». «Больно?» — спросила я. Парень сделал едва уловимое движение словно скидывал что-то с плеча. «Сложно», — уклончиво ответил он. «Так и куда мы идем?» Решила спросить я, когда оказалось, что Академия осталась в четырёх кварталах за спиной. «На магическую торговую улицу. Тебе нужны некоторые вещи, чтобы ковора не разнесла твою комнату, когда вернётся». «Я не собиралась заводить домашнее животное», — возмутилась я. «Не ты заводишь магического спутника, а он тебя», — улыбнулся дракон. «Но, должен сказать, для мага Кавора ценнейший спутник». «И почему же?» Нахмурилась я, мысленно пытаясь представить, сколько стоит содержать ценнейшего спутника. Он помогает быстрее восполнить магические резервы и в целом даёт прилив сил. Это как талисман на удачу у простых людей. «Только его ещё кормить надо», — мрачно пошутила я. «Ну, рацион у них, прямо скажем, не такой сложный, а вот спальное место...» — протянул Драгблат, осматривая вывески узкой торговой улочки. «Ага, пришли». «Мы стояли под вывеской «Текстиль». Вывеска была уникальной, сразу говоря о том, что дела у хозяина идут отлично, и деньги я тут, скорее всего, оставлю все. Это был яркий квадрат из витражного окна, где цветные стёклышки складывались в интересный узор, а в опускающихся сумерках внутри загорались магические светильники. Очень красиво и очень дорого, короче. «Я туда не пойду», — нахмурилась я. «Почему?» «Не пойду, и всё». Упрямо скрестила я руки на груди. «Если нам нужна лежанка для ковора, я отдам ей свою подушку». Дракон фыркнул. «Вам точно забыли преподавать себе стеологию». «Слушай, я...» «От тебя ничего не требуется, просто выберешь и всё». Продолжил уговаривать меня дракон. Я бросила на него сердитый взгляд, посмотрела с вызовом в янтарные глаза и произнесла фразу, которую произносила тысячи раз до этого и которую ненавидела всем сердцем. «У меня нет денег на подобную роскошь». Дракон удивлённо моргнул и фыркнул. «Ты серьёзно думала, что я позволю тебе платить самой?» Но ты, я дракон Шарлота, дракона не позволяет хорошеньким старостам доставать кошелёк в своём присутствии. Да не нужны мне твои деньги, возмутилась я. Всё, достало, рыкнул драгглаты, и... закинул меня на плечо и поволок в магическую лавку. На глазах у всей улицы